14. Итак, вот он поднимается по лестнице синагоги, идет в развалочку, узкие черные джинсы и ботинки Челси. Поношенная кожаная куртка, как у самого щипового парня на свете, и держится так, словно весь мир обязан ему жизнью. Здесь жарко, радиаторы шипят, и потеешь в куртке, но снять ее не можешь, как и кепку, натянутую до самых темных очков. Ты держишься чуть поодаль, наблюдаешь, слушаешь. Гид рассказывает об оригинальных полах и отделке из дерева. 20 лет на реставрацию. И улыбается ему. Она что, флиртует? Она думает, что он удостоит ее вниманием? Ты подходишь ближе, становишься прямо у него за спиной. До него можно просто руками дотронуться. Даже пальцы с судорогой свело в карманах. «Это все искусственное?» Спрашивает он экскурсовода, и ты следишь за его взглядом и видишь, что дерево выкрашено под мрамор. Тут он оглядывается, и ты отворачиваешься, но недостаточно быстро, и на мгновение вы оказываетесь лицом к лицу. Ваши глаза практически встречаются. Они у него большие, темные, пронзительные. Но ты не будешь описывать его глаза, тебе нужно рассказать только, что он видел и что делал. Ты отступаешь назад, слышишь, как гид говорит... Обратите внимание на гравированные дверные ручки, и на миг тобой овладевает желание оторвать одну из них и забрать с собой. Опустив голову, но продолжая наблюдать за ним, ты проводишь рукой по гладкому дереву скамей, задаваясь вопросом, с какой целью он пришел сюда? Есть ли здесь что-то такое, о чем тебе следует узнать и доложить? Он смотрит на витражное окно со звездами на синем фоне, и фотографирует на мобильный телефон, и ты притворяешься, что делаешь то же самое, но на самом деле фотографируешь его. Когда он спускается по узкой наклонной лестнице, ты скользишь за ним, и тебе приходит в голову, как легко было бы столкнуть его вниз. Но ты здесь только для того, чтобы наблюдать. Затем ты выходишь за ним на улицу и останавливаешься, когда он, как и ожидалось, заходит в здание по соседству. На сей раз ты не идешь за ним». можно будет узнать подробности позже.